Когда Джордж и добин остались вдвоем в номере капитана, тот вынул из своей дорожной шкатулки письмо, которое мистер Осборн поручил ему передать сыну. «Это не отцовский почерк?» — сказал Джордж с тревогой. Так оно и оказалось. Письмо было от поверенного мистера Осборна и гласило следующее. Бетфорд Роу, мая 7-го, 1815 -го года. Сэр. Я уполномочен мистером Осборном уведомить вас, что он остается при решении, высказанном ранее вам лично, и что вследствие брака, который вам угодно было заключить, он отныне перестает считать вас членом своего семейства. Это решение окончательно и отмене не подлежит. Хотя денежные средства, истраченные на вас до наступления вашего совершеннолетия, равно как и векселя, которые вы за последние годы столь щедро выдавали на вашего батюшку, далеко превышают по общему итогу ту сумму, на каковую вы вправе перетязать. Она составляет третью часть состояния вашей матушки, покойной миссис Осборн, перешедшего после ее кончины к вам, к мисс Джейн Осборн и к мисс Марии Фрэнсис Осборн. Однако я уполномочен мистером Осборном заявить вам, что он отказывается от всяких претензий на ваше имущество, и сумма в 2000 фунтов в 4% бумагах по курсу дня то есть принадлежащая вам третья часть суммы в шесть тысяч фунтов, будет уплачена вам или вашим представителям под вашу расписку, вашим покорным слугой С. Хиггсом. по Поскриптум. Мистер Осборн просит меня заявить вам раз навсегда, что он заранее отказывается получать какие бы то ни было сообщения, письма или извещения от вас по всему предмету или по любому иному. «Хорошо же ты уладил это дело», — сказал Джордж, свирепо глядя на Уильяма Добина. «Вот, посмотри-ка», — и он бросил ему отцовское письмо. «Нищий, черт побери, и все из-за моей распроклятой чувствительности. Почему нельзя было подождать? Вполне возможно, что я погибну на войне, и что будет хорошего для Эми, если она останется вдовой нищего. Все это ты наделал. Не мог успокоиться, пока не заставил меня жениться и не разорил». «На какого дьявола мне две тысячи фунтов? Их не хватит и на два года!» «Я уже за то время, что мы здесь, продул Кроули 140 фунтов в карты и на бильярде. Нечего сказать, умеешь ты устраивать чужие дела!» «Нельзя отрицать, что положение трудное», — спокойно отвечал Добин, прочтя письмо. «И, как ты говоришь, я отчасти тому причиной. Но есть люди, которые были бы не прочь поменяться с тобой», — добавил он с горькой усмешкой. «Сам подумай, много ли у нас в полку капитанов, имеющих две тысячи фунтов, про черный день? Ты должен жить на жаловании, пока твой отец не смягчится. А если ты умрешь, то оставишь жене сто фунтов годового дохода». «Неужели ты воображаешь, что человек с моими привычками в состоянии жить на жаловании и на какую-то сотню фунтов в год?» — воскликнул Джордж в сердцах. «Надо быть дураком, чтобы так говорить, Добин». Как мне, черт подери, поддерживать свое положение в свете на такие жалкие гроши? Я не могу изменить своих привычек. Я должен жить с удобствами. Я вскормлен не на овсянке, как МакВиртер, не на картошке, как старый Одаут. Может, ты хочешь, чтобы моя жена занялась стиркой на солдат или ездила за полком в обозном фургоне? Ну ладно, ладно, сказал Добин по-прежнему добродушно. Мы раздобудем для нее экипаж и получше». «Но не забывай, милый мой Джордж, что ты сейчас всего лишь свергнутый с трона принц и наберись спокойствия на то время, пока бушует буря. Она скоро пронесется. Пусть только твое имя будет упомянуто в газете, и я ручаюсь, что отец смилостивится к тебе». «Упомянуто в газете?» — повторил Джордж. «А в каком отделе?» «В списке убитых и раненых?» «Да еще чего доброго в самом начале его?» «Брось, не оплакивай себя раньше времени», — заметил Доббин. «А если что-нибудь и случится, то ты знаешь, Джордж, что у меня кое-что есть. Я жениться не собираюсь и не забуду своего крестника в духовном завещании», — прибавил он с улыбкой. Спор их, как и десятки подобных разговоров между Осборном и его другом, закончился тем, что Джордж объявил, что на Добина нельзя долго сердиться, и великодушно простил ему обиды, которые сам же нанес безо всякого к тому основания.